«Китти Найс. Nice, проданная для двоих». Глава первая. Я просыпалась, медленно выныривая, из туманного беспокойного сна. Утро обещало быть действительно добрым. Меня разбудил ласковый теплый ветерок, коснувшийся лица. Он принес запах моря, свежих фруктов и кофе. Вызвал воспоминания о лете. Когда мы со всей семьей отдыхали на побережье, и были по-настоящему счастливы. Я сонно улыбнулась этому воспоминанию, потянулась с наслаждением, чувствуя, как по коже скользит тонкая простыня, и вдруг резко села, настороженно оглядываясь по сторонам. Утро внезапно перестало казаться добрым. Я вспомнила все. Отец получил страшный диагноз от врачей, когда мы были к этому совершенно не готовы. Недавно не стала мамы, и мы только стали приходить в себя после этой потери. Теперь же пришлось не только мириться с утратой, но и искать деньги на дорогостоящее лечение. То, что нужную сумму на лечение мне не заработать, было понятно сразу. Обзвонив всех знакомых, обратившись в банки и везде получив отказ, я начала искать спонсора. И нашла. Причем быстро. Мне перезвонили и приятный женский голос сказал: Мелиса, мы изучили вашу проблему и готовы помочь. Наш представитель встретится с вами, а месте встречи мы уведомим вас в сообщении. В назначенное время сидела за столиком дорогого ресторана. Наверное, именно это и подкупило меня, заставило расслабиться. Мошенники в моем понимании не стали бы приглашать жертву. в такое респектабельное место. Я села за столик, и к нему тут же подлетел вежливый официант. «Мистер Браун задерживается, он просил передать, чтобы вы делали заказ, не дожидаясь его». Я с улыбкой кивнула, но ограничилась чашкой кофе. В таком состоянии есть я бы все равно не смогла. Прошло десять, потом двадцать минут, и я начала нервничать. Кофе, как ни странно, просто отвратительный, уже остыл. А мой благодетель так и не появился. Я нервничала все сильней, поминутно поглядывая на часики. Наконец, когда с назначенного времени прошло уже больше получаса, я решила перезвонить. Но тут телефон ожил сам. Мелиса, простите за такую накладку. Непредвиденные обстоятельства. Вы все еще в ресторане? Да, конечно. Вы подъедете? В его голосе было сожаление, такое искреннее, что я поверила, что он действительно переживает по поводу несостоявшейся встречи. «Мне сейчас нужно срочно ехать в совершенно другое место. Но мы могли бы поговорить с вами по пути. Как я понимаю, ситуация с вашим отцом требует срочных мер». Я с радостью согласилась. Заплатила последние деньги за чашку этой ужасной бурды как и оставшейся почти нетронутой на столике, и выскочила на улицу. Машина, остановившаяся возле меня, выглядела очень солидно. Я всегда считала, что на таких должны ездить преуспевающие бизнесмены. Меня не смутили даже тонированные стекла. Открыв дверцу, я заглянула в салон. Мужчина за рулем приветливо улыбнулся мне. «Садитесь, милиса Ехать недалеко, но поговорить мы как раз успеем». Разумеется, деньги на обратный проезд вы получите. Я села на широкое пассажирское сиденье, обитое мягкой кожей. Вы замужем? О, а это ему зачем? Впервые заподозрив неладное, я покосилась на водителя. Нет, но... Мне просто нужно знать, насколько вы нуждаетесь в помощи. Другие родственники... Я покачала головой. Только я и отец. Но он сейчас в больнице. У нас даже друзей практически нет. Мужчина удовлетворенно кивнул головой. Великолепно. Спросить, что именно его так обрадовало, я не успела. Моего лица коснулась пропитанная какой-то химией тряпка. и Я потеряла сознание. Уже сейчас я поняла, что на заднем сиденье наверняка прятался сообщник. Он и усыпил меня, улучив момент, когда я расслаблюсь. О том, что искать меня не будут преступники, знали. Я же сама сказала им, что совершенно одиноко. И вот я здесь. В странной комнате. В окружении запахов моря. В компании собственного отчаяния. На улице действительно шумело море. Ветерок врывался в распахнутое настиш окно. Ваза с фруктами стояла на подоконнике. А чашка с кофе и завтрак... На столе посреди комнаты. Вот только мамы давно не было в живых. Отец опасно болен, а я... Я в плену и даже не знаю, куда именно привезли меня похитители. Одежда, чистая и выглаженная, лежала рядом с кроватью на стуле. Я схватила ее, быстро натянула джинсы, похлопала по карманам. Так и есть. Исчезло все. Сумочки тоже нигде видно не было. А значит, ни денег, ни документов, ни телефона. «Боже мой, в какую переделку я попала?» В зеркале напротив кровати отражалось растерянное лицо, еще слегка припухшее после сна. Я встала, подошла к нему. Внимательно изучила и гладкую стеклянную поверхность, и раму. Вроде все выглядело вполне обычно. Но я была уверена, что именно за ним спрятана камера». отслеживающая все, что происходит в комнате. Я подбежала к двери, толкнула ее. Заперто. «Ну, конечно. Значит, это действительно похищение. Но зачем?» Память тут же услужливо подкинула целую кучу вариантов. Выкуп отпадает однозначно. У меня не просто нет ни гроша. После того, как отцу поставили диагноз, я влезла в огромные долги, чтобы заплатить за лечение. но проценты выплачивала регулярно, так что и кредиторы меня похитить не могли. Им это просто невыгодно. Оставшиеся варианты были настолько неутешительными, что о них не хотелось даже думать. Я решила подождать, наверняка же похитители появятся. Вот тогда я и выясню, что к чему. Комната была очень небольшой, при других обстоятельствах. Она показалась бы мне даже уютной. Выглянув из окна, я поняла, что нахожусь на втором этаже. Значит, можно будет сбежать, если придется совсем туго. Вот только где находится этот милый домик? В моем родном городе сейчас холод и слякоть. Свинцовое небо, лужи, угрюмые прохожие. Здесь же тепло, солнечно, в нескольких десятках метров море, лазурно-синее и тоже наверняка тёплое. Значит, меня завезли очень далеко. Кто знает. Возможно, даже в другую страну. Пока я раздумывала об этом, за спиной едва слышно стукнула дверь. И комната тут же наполнилась людьми. Передвигались они молча, бесшумно и очень быстро, деловито выполняя свою работу. Один, огромный и наверняка очень сильный, встал в дверях. Двое других двинулись ко мне. Я испуганно вскрикнула, когда они коснулись меня. Но юноши успокаивающе улыбались, прижимая пальцы к губам. В руках одного мелькнул длинный тонкий предмет. «Верёвка! Они собираются связать меня?» Я бросилась к окну, собираясь позвать на помощь. Но узкая ладонь легла на мои губы. Меня оттащили от окна, укоризненно покачивая головами. «Кто вы? Что вы собираетесь со мной делать?» Принимая правила странной игры, я заговорила шепотом, но ответа не получила. Они поставили меня посередине комнаты, развели руки в стороны. Я закрыла глаза от страха. Но ничего не происходило. Легкие прикосновения к талии, груди, плечам. Это не походило на домогательство, это больше напоминало... Я открыла глаза. Странный предмет оказался портновской лентой. «С меня просто снимали мерки». Потом мужчины поспешно удалились, закрыв за собой дверь на замок. Я обессиленно опустилась на кровать. Что происходит? Зачем кому-то потребовалось снять с меня мерки? Какой-то бред. Отчаявшись понять происходящее и окончательно вымотавшись, я погрузилась в сон. Все прояснилось утром. Ещё не открыв глаза, я поняла, что в комнате кто-то есть, и испугалась. Я чувствовала парфюм незнакомца. Резкий, преувеличенно мужской. Он не мог скрыть неприятный запах пота. «Не надо притворяться, я же знаю, что ты уже проснулась». Голос был знакомым. Но вспомнить, кто это, я не смогла. Вздохнув, открыла глаза и тут же села на постели, подтягивая одеяло к груди. «Это был он, тот самый незнакомец, благотворитель из тонированной машины». «Вы?» — он ухмыльнулся. «А кого ты ожидала увидеть? Арабского шейха? Принца на белом коне?» «Что вам нужно от меня?» Ухмылка стала еще шире. «Нет тебя, нам нужна как раз ты. Теперь ты — наша собственность, рабыня, на какое-то время». Мои руки обессиленно опустились. Ну вот, сбылись самые худшие предположения. Хотя на какое-то время? А потом? А потом ты станешь собственностью кого-то другого. Вот там будут тебе и шейх, и принц. Как повезет. Да он просто издевается надо мной. Неужели, по его мнению, это смешно? Меня будут искать. Вы не сможете. он уже откровенно ржал. Еще как сможем. Кому ты нужна? Ни друзей, ни родственников. Никто о тебе даже не вспомнит». «Я ухватилась за последнюю ниточку, но мой отец...» «У твоего отца прогрессирующая опухоль мозга. Ты сама писала, что он уже никого не узнает и находится в шаге от комы. Никто не удивится, что дочка бросила безнадежно больного». Я упала на подушку и разрыдалась от бессилия. Похититель нахмурил брови. А вот этого не рекомендую. Торги назначены на завтра. В твоих интересах выглядеть на них идеально. Я фыркнула. С чего бы это? Некоторым покупателям действительно нравятся заплаканные девочки. Только наклонности у них, как правило, специфические. Ты хочешь попасть к одному из них? Стоило мне представить, что могло происходить у таких покупателей, и слезы высохли сами собой. Он удовлетворенно хмыкнул. «А вот так-то лучше. Бежать не пытайся. Ты правильно поняла, за зеркалом камера. Мы следим за своей собственностью. Дай куда ты денешься в чужой стране без документов?» Он ушел, а я принялась лихорадочно измерять шагами комнату, пытаясь найти выход из этой ситуации. но выхода не было. Куда ни глянь, он был прав. Я в чужой стране. Стоит выйти на улицу и попытаться обратиться в полицию, и я окажусь в тюрьме. А Оттуда могу попасть в места куда хуже, чем этот особнячок. Что же мне делать?